Антон Иванович Деникин Очерки русской смуты Вооруженные силы Юга России Распад Российской империи Октябрь 1918, январь 1919 года Воспоминания, мемуары Глава первая Крушение Германии и его ближайшие последствия для России. Эпилог мировой войны вызвал глубокие сдвиги в ходе русской смуты. Падение центральных держав, неизбежное, намечавшееся давно уже целым рядом зловещих признаков, явилось все же неожиданным по своей стремительности и катастрофическим размерам. Не только реальные последствия его, но и сама грандиозность события ошеломили и победителей, и побежденных, и тех, что стояли уже за сценой мировой трагедии, но были еще связаны прочными цепями с одной из сторон». В ближайшие месяцы, после окончания войны, мы станем поэтому свидетелями крайней неустойчивости и непонятных, на первый взгляд, противоречий в политике, держав победительниц. Мы увидим также, как те скрепы, которые в 1914 году искусственно связали мир в два взаимно враждебных лагеря, начали понемногу рушиться и пути народов стали расходиться вновь. Что, наконец, в нравственный облик человечества конец борьбы не внес умиротворяющего начала, но углубил еще более последствия войны и революций. Безбрежную ненависть, разлившуюся по всему свету, и бездонный эгоизм, государственный, классовый и личный. Изменились театры, средства и способы, но сама борьба не стихла. Наиболее разительные противоречия в этот период являла собою жизнь российского государства. В течение шести-восьми месяцев от Балтийского моря до Азовского стояла сплошная стена немецких штыков, отделявшие 19 губерний от советских владений. По одной стороне этого рубежа шло неприкрытое расхищение или балканизация российской территории и тяжелая экономическая эксплуатация ее. Но жизни и достояние населения находились там под защитой чужеземной власти, поскольку, впрочем, Полевая юстиция и широкие реквизиции не попирали право. По другой стороне бушевала анархия. Немецкий кордон, создавая тесную блокаду Советской России, отрезая ее от морей житницы угля, ставил в весьма тяжелое положение всю политико-экономическую жизнь страны. Но он имел и некоторые положительные стороны для Советов. Присутствие немцев и договорные отношения с ними обеспечивали советские пределы от вторжения с Запада какой-либо иной враждебной внешней силы, и вместе с тем в районе оккупации не допускали сколько-нибудь серьезной организации противобольшевистских элементов». Австро-немецкая оккупация давала советам передышку, столь необходимую ввиду надвигавшейся с востока и юга опасности. Поражение центральных держав должно было в корне изменить это положение. И по одну, и по другую сторону стены возникло продиктованное где надеждой, где страхом, Уверенность в том, что изменятся лишь внешние декорации, что австрогерманцев сменят союзники, и военно-экономическая блокада Советской России примет отныне характер активной интервенции.